Глава 13. Связание вязанием у Дуни не заладилось. В мыслях было все красиво и быстро, а на практике потребовался подготовительный процесс и время на отработку навыков. Да и с усидчивостью были проблемы. Как бы она себя не заставляла, но не получая сразу видимого результата, начинала ёрзать, ошибаться, раздражаться. Ее увлекла идея придумывания новой модели одежды. Даже разработка схемы вязания понравилась, но процесс исполнения грозил затянуться. И тогда Дуня позволила себе отвлечься, пользуясь тем, что мама с хворостинами все еще в умении. Дуня объявила деду с ключницей, обхватившей ее кулинарной лихорадке, и потребовала не мешать лечению. Василиса и дед перепугались. Но, поняв, в чем дело, распили наливочку и разошлись по своим делам. Дуняша же каждый день пекла что-нибудь, изыскивая способы обойти отсутствие сахара. Не все получалось, как ею ожидалось, но все съедалось с удовольствием, а вкусные запахи будоражили соседей. Дуся! Дуська! Как-то услышала Дуня. Выйдя во двор, чтобы подышать свежим воздухом. Она повернула голову и увидела соседскую девчонку, боярышню Матрёну Совину. Уставив руки в бока, Дуня сердито крикнула. «Мотя! Сколько раз просила тебя не называть меня Дусей!» Ой, Дунечка, прости, прости! А чем это у вас во дворе так вкусно пахнет?» Дуня хотела немного подразнить свою ровесницу. Но так как-то странно выглядела. Стрепанная, похудевшая, повзрослевшая, и глаза такие, словно не ребенок смотрит, а вселенская скорбь решила заглянуть в мир живых. Мотенька, заходи в гости! настороженно предложила Дуня, отмечая, что в ушках Матрены нет сережек, подаренных ей отцом, и которыми она очень гордилась и носила не снимая. «Давно я тебя не видела. Поболтаем!» Девочка обрадованно кивнула, и Дуня перевела дух. Теперь соседка ей показалась прежней. Почти тут же одна из жердин отклонилась в сторону, а Мотя протиснулась в щели. «Ну что ты делаешь?» — напустилась на нее Дуня. «Не могла бы идти через калитку!» Тут ее взгляд опустился на босые ноги Моти. Соседка обхватывала плечи тонкими ручками, переминалась, поджимая грязные пальцы, и мерзла в домашней рубашке, опоясанной излохматившимся пояском. Несвежая домашняя рубашка никак не подходила боярышни для улицы, даже такой маленькой. Но босиком в сентябре — совсем вопиющий факт. «Почему ты босиком? Да что случилось?» — воскликнула Дуня. Мотя всхлипнула и, размазывая слезы по щекам, начала говорить. Дуняша еле успела провести ее в дом, чтобы соседка не мерзла, а челядь не видела непотребного поведения маленькой боярышни. Тятя весной вернулся из похода и слег, Сказал, что застудился в реке, когда ворогов преследовал. Раньше хоть вставал. Учил, как нам жить, пока он ослабевший был. Одно время мы думали, что он поправится. Но в жару ему стало хуже. А теперь постоянно в беспамятстве. «Одет с бабкой!» Дуня слушала и не понимала, как большая семья вдруг впала в нищету и разруху. Ведь Моти именно об этом говорил. Но так не бывает. Или... Деда в том же походе подстрелили. Повернувшись к иконе, девочка перекрестилась, и Дуня вторила ей. А баба сидит, молчит. Глухо выдала Мотя и, не сдержавшись, взвыла. «Дунечка, я ее боюсь! Сидит, смотрит куда-то вдаль и молчит. Пить есть не просит ну жду под себя справляет а бояриня елена где она мама пешком по монастырям пошла чтобы вымолить у бога хотя бы тядьку она думала что баба за домом присмотрит а та никакая стала так как же ты живешь в ужасе от услышанного спросила дуня а твои братья и сестры как же они? Феня и Федюша летом умерли. Как их отпели, так мама ушла, а Ксюша вышла за ворота. Она, наверное, маму хотела найти. И пропала. Вот тогда бабка словно окаменела. Дуня схватилась за голову. «Василиса!» — закричала она. «Чего случилось, боярышня?» Убежала, напуганная криком своей ненаглядной ягодки, ключница. «Василиса, ты слышала, какая беда у наших соседей случилась?» «Никандор погиб». Женщина выдохнула, как и девочки ранее, повернулась к иконе и перекрестилась. «Сынок его болеет, аленка дура, ушла вымаливать здоровье и благополучие». Дуня мимоходом отметила на неодобрение поступкам боярыни Елены, хотя многие восхитились бы ее верой в Бога. Но сейчас важно было другое. «На что они живут?» «Так ейного отца!» Василиса повела подбородком в сторону Моти. «Боевой холоп Павлушка пытается удержать хозяйство. Но у него плохо получается. Это все, он славный рубака?» А в жизни тот еще остолоп. Маленькая Матрона слушала и кивала. А услышав слова Василисы о Павлушке, добавила Наши земли летом пограбили и пожгли люди князя Андрея Большого. Мама тогда еще не ушла и долго плакала. Моть Ирвана вздохнула, губы ее скривились, но она сжала кулачки и, быстро-быстро моргая, удержалась от нового потока слез. Дуня одобрительно кивнула ей и обратилась к ключнице. «Василиса! А Ксюшу искали?» «Мотя говорит, что малышка вышла из дома и пропала». Лицо женщины омрачилось. «Все искали. Я так думаю, что не потерялась кроха, а скрали ее. Она желадненькая ладненькая такая. Твой дед ходил к своему приятелю репешку, просил помощи в поиске, но не нашли малышку. Дуня слушала, смотрела на соседскую девочку и не могла принять увиденное. Она прекрасно помнила старого костистого Никандра, посмеивающегося над дедом, что тот брюхо себе отъел. Помнила его сына Саву и Елену. «Нормальная семья». «Как же так?» В полнейшем ужасе Дуня смотрела на Василису, потом на белобрысую мотю. «Рядом такая беда, а никто ничего не делает». «Почему не делает?» отозвалась ключница. «Отец Варфоломей к ним заходит, Павлушку стращает, чтобы не вздумал убегать и бросать совиных. А тех, кто убег, в розыск подал». Я же еды им передаю. Немного, потому как у нас самих не густо. Но подкармливаю. Дуня одобрительно кивнула Василисе. «Мотя, а что делает ваша челядь?» Павлушка каждый день выгоняет всех на работу. Они сами себе на прокорм зарабатывают. А вечером возвращаются ночевать. Иногда меня с бабой и тяти покормят. «Василиса!» «Но чего ты глазищами сверкаешь?» Взмутилась ключница. «Я не могу там хозяйничать. Боярин жив, не жива. А я кто?» «А где их ключница?» Так вместе с боярыней Еленой молится. Не вместно же не было одной уходить». Дуня молча смотрела на Василису и не понимала ее отношения к происходящему. Вроде бы ключница осуждала, но в целом все укладывалось в ее картину мира. «Василиса, накорми мотю, пропарю в баньке, переодень в чистое». «Накормлю и попарю, но где ж я одежку ей возьму? У нас самих». «Чистая рубашка найдется, а на ноги хоть лопатки вели сплести. Негоже, боярыш, не бегать босой». Сама-то бегаешь, припомнила Василиса Дуня. То в деревне летом, а тут. Не спорь, вскинулась она. Да я не спорю. Махнула рукой ключница и заворковала над разомлевшей от тепла мотей. А Дуня поняла, что дома у соседей не топят. Удивительно, что боярина еще не схоронили при таком уходе и что мотя не слегла. Сидя у окошка, боярич Семен Волк плел особым манером веревочку, которую удобно будет использовать для ловушки на птиц, и молча наблюдал за образовавшейся суетой. Он знал совиных и слышал, что с весны они бедствуют. Сава был дружком его старшего брата, и от брата Семен знал о погибшем главе семьи о неудачном заплыве самого Савы и последующем разорении семьи. Брат посылал к Саве Совину, иноземного лекаря, и вроде бы сам ходил навестить. Правда, Семён не знал подробностей. Брат вернулся домой злой, довёл жену до слёз, а когда отец рявкнул на него за плачущую невестку, то на несколько дней ушёл на охоту. Вот и всё. Семёну не было дела до Совиных, но брат злился непонятно на что. Отец злился на брата и на всех своих сыновей. И именно тогда Семёна обвинили в черствости и отправили к отцу Кириллу учиться смирению и человеколюбию. «Семён, ты со мной?» Кусая губы, отвлекла его от дела смурная Дунька. «Знаешь же, так чего спрашиваешь?» Буркнул он, неприязненно косясь на белобрысую мотю. «Я иду к нашим соседям». Предупредила девчонка. Боярич пожал плечами. Ему без разницы, куда она идет. У него одна забота. Никому не дать ее побить. От этой мысли Семёну стало весело. Отец Кирилл точно знал, что у многих руки чешутся выпороть мелкую доронину. Вот же неспокойная душа. Дуня сбегала на кухню. Схватила большую кость чуть не поссорившись из-за нее с кухаркой, и пролезла к соседям через лаз. «Ты погоди!» пробубнила она Семёну, протискиваясь в лаз. «Я тебе калитку открою!» и резко крикнула. «Снежок, на!» Отащал бедолага. «А я, видишь, какая хорошая, с косточкой к тебе! Ты меня не кусай! Это ж я тебя маленького на ручках носила! А теперь ты вымахал!» «Зубки вырастил! Стал страшненьким, блохастеньким, да еще и вонючим!» — ворковала она. «Ну вот, признал. Дай-ка мне пройти». Дуня прошла по соседскому двору и увидела знакомого мальчишку. «Юрка, ты что ли?» Малец шмыгнул носом и поклонился. «Я боярышня! Ты че такой грязный?» Я понимаю, что жрать нечего, но вода-то есть. Помыться-то что тебе мешает?» Тот безразлично пожал плечами, но при этом потянул носом. Боярышня тоже принюхалась. «А, Протворожные завитушки я забыла!» Сплеснула она руками. Дуня забралась на колоду и, заглядывая через жердины, крикнула. «Василиса!» Васенька! Вы не с печи завитушки! Вась! Ты слышишь? Во двор выскочили дворовые девки, и, смеясь, передали ключницы поручения боярышни. А вы это, идите сюда! Велела она девкам. Да и не через лаз, а к калитке идите. Я сейчас открою. Напустилась она на них ворча, что своими телесами они забор свернут, если полезут. Дуня соскочила с колоды, посмотрела, крепко ли привязан снежок, и крикнула Юрку. «Открывай калитку! Пускай боярича волка, Гришу и моих девиц!» «А моет боярышня где? Матрёна Савишна, куда делась?» «Моти у меня!» Успокаивающе ответила Дуня и улыбнулась мальчишке. «Василиса о ней позаботится. Ты тоже потом приходи, поешь. Скажешь на кухне, что я велела тебя покормить». Юрка просиял. Семён вошел, огляделся. Большой двор, крепкие боярские хоромы, изукрашенные резьбой. Богатством не пахло, но недавний достаток еще можно было увидеть. Но главной ценностью двора был свой колодец. Конюшне раздалось жалобное ржание. Дунька тоже услышала и спросила у мальца. «Их-то кто кормит?» «Да там только боярская зорька. Бывает, покормим, а так самим нечего жрать». Семён нахмурился. «Нельзя так с лошадьми». «Нехорошо». А Доронина тем временем повернулась к своему грешеньке, и коротко бросила. «Позови Касима, он знает, что надо делать». Не испытывая никаких сомнений, Дуня вошла в дом и сразу же велела одной исследовавшей за ней девице затопить печи. Дом сильно отсырел. Пройдя дальше, она заглянула на женскую половину. Поприветствовала старую боярыню, но та даже не шелохнулась. Пахла от нее дурно, но в нечистотах она не сидела. Видимо, одежда провоняла, а сменить не на что. Да и стирать-то принято только рубашки, а сарафаны, юбки, летники и прочее редко когда трогают. Я по хозяйничу немного, а ты посиди, отдохни. Деловито произнесла Дуня неподвижной старой боярыне и перешла на мужскую половину. Боярышня! «Невместно тебе туда ходить», — перегородил ей дорогу Семен. «А если больше никого нет? Там же хозяин дома умирает. А всем невместно о нем позаботиться», — огрызнулась она. «У него жена есть, мать рядом сидит, челядь». Дуня гневно уставилась на него. «Ишь, то молчком сидел, а тут разговорился. «Семён, если я могу помочь...» то помогу. Наступая на него, жестко произнесла она. Но Боярич даже не подумал отступить, и теперь насмешливо смотрел на нее сверху вниз. Ты не можешь помочь. И твоя ключница тебе это объяснила. А я согласен с ней. Боярышня, нельзя тебе туда. Пискнула жмущаяся к ней девка и тянущая ее за рукав чтобы не стояла столь близко к бояричу. «Хорошо. Семён, будь добр. Пройди туда сам. Посмотри, что с хозяином дома». Дуня говорила, не отрывая взгляда от Семёна, и не без злорадства отметила растерянность на его лице. Он не понимал, что должен смотреть, как реагировать. И тогда она уже спокойней продолжила. «Возможно?» Боярина Саву лучше перенести в общую горницу и устроить у теплой стены. Там за ним будет удобнее приглядывать, кормить, обтирать, да и лекарки сподручнее осмотреть. Гости не ожидается, так что ничего страшного не случится. Семён внимательно выслушал, ожег злым взглядом девку, предупреждая ее, чтобы не пускала боярышню на мужскую половину, и пошел вперёд. Дуня же оглянулась и тихо спросила ее: "Как думаешь, справится? А чего не справится? Ежели ты ему все разжевала. Пойдем вниз, боярышня. Смердит тут. За боярином еще меньше ухаживали, чем за бабкой. Дуне оставалось только с горечью вспомнить цитату из будущего: "Если пациент хочет жить, то врачи бессильны" боярин сава хотел жить раз жизнь еще теплилась в его теле передай грише чтобы он позвал кого обмыть боярина а ты все приготовь чего все не поняла девица место для мытья и где потом уложить хозяина грязное собери и передашь здешней челяди когда они вернутся с заработков с заработков Мыкнула девушка. Да, ничего они не зарабатывают, кроме пары яиц и горсти запаренных зерен. Они же ничего не умеют делать, кроме как по дому хлопотать. А кто чужаков к себе пустит? Бестолковщина какая-то! Сделала вывод Дуня и пошла осматривать дом. Все казалось заброшенным, и запах был соответствующим. Почему невзгоды отразились на соблюдении чистоты? Или это сказалось отсутствие хозяйки? Так домашняя челядь пожизненно привязана к дому, и другого жилья у них нет и не будет. Уже у себя-то они могли бы убираться. Дуня посмотрела на следующую за ней по пятам дворовую девицу Даринку и с внутренним удовлетворением отметила на ее лице брезгливость. Даринке тоже не нравились запустение и грязь. Весь ее вид говорил, «Ну как так можно?» Дуняша командовала в доме Совиных до прихода деда, а потом он уже побеседовал с вернувшейся с заработков челядью и павлушкой. Вечером Еремей выговаривал внучке, «Ты молодец, что позвала Катерину к Саве. Она осмотрела его, но ничего не обещала. Сказала, что еще можно побороться за него». «Я не против, что ты поделилась с соседями дровами и едой. Но что дальше? Будешь их всех кормить?» «Дед, целая семья сгинула на наших глазах. И ничего не делать?» «Мы сделали, что могли, и даже больше. Но это только оттягивает конец». «Но...» «Дунька, у меня не такая мощная шея, как ты думаешь». Я не потяну столько дармоедов. Нам повезло заработать. Но всегда ли так будет? И не забывай, что зимой предстоит ехать в Псков, а значит, надо будет купить вазок, заплатить за передел телег в сани, пошить всем теплую одежду и много чего по мелочи прикупить. Можешь считать, что денег у нас уже нет. Дуня виновата посмотрела на деда. Он ни слова не сказал ей, узнав, что она без спроса взяла немного серебра и потратила. Но показал бумажку с записью, сколько требуется отдать княжьим людям за их двор и за крестьян в имении. Она же пообещала им помощь, и они доверились ей. Остались. Успеют ли они заработать на ярмарке или нет, еще неизвестно, а княжьи люди ждать не будут. «Деда, если Катерина поставит на ноги Саву...» «Это ничего не изменит. Он не сможет пойти в зимний поход, а значит, прибытка их семье не будет». «Был боярский род и не стало». Тихо произнесла Дуня и вопросительно посмотрела на деда. «Да». С грустью подтвердил Еремей. Он, похоже, видел уже не один раз. И с Доронинами то же самое могло недавно случиться. Тем более в семье один наследник. Не уберегут Ванюшу. И не станет рода Дорониных. Мысли Еремея перескочили на сына и невестку Милославу. Что-то не получается у них еще одного мальчонка родить. И тут его осенила мысль, что совины ведут свой род от всемогущих Вильяминовых те самые Вильяминовы, что стояли подле первых московских правителей и обладали не меньшей властью. А уж богатство нажили, как бы не больше княжьего рода. И как так получилось, что у потомков этого известного рода дом стоит рядом с Доронинами? А все потому, что прадеды делили нажитое между всеми сыновьями и так из поколения в поколение. Вот и не осталось ничего. Кто-то из наследников сохранял добро и приумножал, а кто-то женился, плодился и делил остатки наследства между своими детьми. Вот и думай теперь, плохо ли иметь одного наследника. И ведь внучка об этом вела речь еще весной. Но тогда говорили о княжиче. А надо было на свою семью примерить ее слова. Мотью долго избавляли от шеи, но даже после этого не положили спать вместе с Дуней. Девочка в бане распарилась. В груди у нее что-то отмякло, и она начала хрипло кашлять. Катерина рекомендовала держать Матрёну поближе к печи и отдельно ото всех. На следующий день вся челядь Совиных пришла на двор дорониных и ждала распоряжений. Василиса демонстративно удалилась сказав, что их судьбу будет решать боярышня Матрёна Савишна. Дуне тоже не пришлось особо наставлять Мотю. Она расписала подруженьки по пунктам, что та должна требовать от своих людей. И почти ничего нового для нее не было. Первое и основное — приведение дома и хозяйской Зорьки в порядок. Зорька — не настоящий боевой конь, но боярин ее выучил командам. Седлалка дошел в поход, и замену ей найти будет трудно. Однако кормить ее надо по-особенному, а значит, ей предстоит отработать свой корм. Поэтому второе. Дуня нанимает Зорьку и Юрку для перевозки брусчатки. Конев Касим возмущался, говоря, что Зорька не приучена под телегу. Но тут без вариантов. Хочет жить, научится. Третье. Две женщины. Мотя и жмущаяся к ней девочка-одногодка из детей-челяди идут учиться к ней вязать, а Павлушка остается при доме, предоставляет доступ водовозам к колодцу и берет за это небольшую плату. Пока это все, что смогла сходу придумать Дуня для челяди Совиных и Моти с умирающим отцом. Семён был свидетелем того, как отмытая, приосанившаяся Матрёна Разговаривала со своими людьми и ловко раздавала указания. Ее слушали внимательно и расходились приободрённые. Всем сказали, что надо делать. И даже голодные животы не стали помехой появившемуся энтузиазму. Семён спросил разрешения у Моти проведать её отца. Он сам себе не смог бы объяснить, зачем. У них с Савой была приличная разница в возрасте. И раньше. Им не приходилось даже разговаривать. Боярич зашел в дом. Теперь в нем было тепло. Саву вчера обмыли, положили на лавки, покрытые шкурами. Но он продолжал оставаться в беспамятстве. На столе стоял кувшин с водой и кусочек хлеба, а у иконы горела свечечка. «Я велел размачивать хлеб и пытаться кормить боярина!» Оправдываясь, заговорил вошедший Павлушка. «Почему хозяин был грязен?» Без злобы спросил Семён. «Понятно, что не умеете лечить, но держать тело в чистоте могли бы». «Так не подумали!» «Да и сами мы зашивили. Все как-то навалилось, изменилось, и мы пропадать стали». Невнятно забубнил воин. Семён не осуждал. Он вспомнил, что когда свалился в яму в лесу и чуть не свернул себе шею, то его вытащили и поили два дня, дожидаясь, когда он придет в себя. Даже домой не отнесли. А когда он очнулся, то велел себе греть воду и стирать изгаженные портки. Тогда ему казалось нормальным, что два дня он лежал на ветках, ходил под себя, а ему только пить давали. Каждый холоп заточен на одно дело. Воин не умеет нянчиться. Не обучен вести хозяйство. У всех свои обязанности, и это упрощает жизнь, но...» погруженный в свои мысли боярич вернулся во двор дорониных, а там Дуня уже собиралась в Кремль. Ей показалось, что княжич скучает по ней. Семён усмехнулся, но мысли вновь вернулись к Совиным. «Как же так получилось, что брат Семёна — взрослый муж?» не смог особо ничем помочь своему товарищу. Сильный, умный, родовитый. И оказался бесполезным. Хозяйка дома тоже ничего лучше не придумала, как бросить всех, устроив паломничество и уведя с собой ключницу. Да и Еремей Доронин проявил готовность поддержать, но не взваливать на себя чужое ермо. А Дунька без сомнений сунула свой нос и разгребла проблемы совенных, Не вешая на себя это ермо, она даже лекарки не платила, а угостила ее творожными завитушками, и та осталась довольна. Вот тебе и смешная девчонка. Семён сопроводил дуняшу в кремль, долго ждал ее там и всё вспоминал, чему стал свидетелем за прошедшее время в качестве дядьки телохранителя. И неожиданно оказалось что всего лишь сопровождая ее и наблюдая за ней, он увидел и узнал больше, чем когда его учили охотиться и быть воином. Сколько раз он удивился за это время, сколько испытал новых эмоций и осуждал себя за то, думая, что это недостойно воина. А теперь у него появились сомнения даже по поводу того, каким должен быть достойный воин, и что он обязан уметь делать. Семён замер от настолько крамольных мыслей. Авторитет серьезных братьев вдруг покачнулся и не казался больше незыблемым. Их гордый вид, давящая сила и жесткий взгляд перекрыла озорная Дунькина улыбка и внимательный взгляд голубых глаз.